Глава 15 Пассажиры смотрели, как уходит Хуан и скрывается за Косогором. Никто не заговорил, даже тогда, когда в автобус влез прыщ и занял место водителя. Сиденья были наклонены, и каждый старался умоститься поудобнее. Наконец, мистер Причард обратился ко всем с вопросом. — Как вы думаете? Сколько времени ему понадобится, чтобы прислать сюда машину?» Ван Брандт нервно потер левую руку. «Ждите ее не раньше, чем через три часа. Ему идти шесть с половиной километров. Если ему и удастся вызвать машину, они будут час собираться да час сюда ехать, если вообще поедут. Сомневаюсь, чтобы кто-нибудь согласился ехать по этой дороге». «Нам надо было идти с ним и голосовать на шоссе». «Мы не можем», — ответил мистер Причард. «С нами багаж». Миссис Причард сказала. «Я не хотела ничего говорить, когда тебе взбрела в голову эта дикая идея, Эллиот. В конце концов, это же твой отпуск». Ей давно хотелось объяснить другим пассажирам, как люди их положение для всех очевидного могли очутиться в автобусе, могли подвергнуть себя таким неудобствам. Они, наверное, удивляются, думала Бернис. Теперь она повернулась и обратилась к ним. Мы выехали на поезде, чудесном поезде, город Сан-Франциско. Очень комфортабельный и дорогой поезд. А потом у моего чудака-мужа возникла дикая идея ехать на автобусе. «Он решил, что так лучше увидит страну». «И мы ее видим, девочка», — сердито напомнил он. Она продолжала. «Мой муж сказал, что он оторван от людей. Ему захотелось послушать, о чем говорит народ, настоящий народ». Тонкая струйка яда зажурчала в ее голосе. «Я подумала, что это глупо, но ведь это его отпуск». Ведь это он столько трудился для победы. У жен забот было немного. Выкрутиться как-нибудь с нормированными продуктами, раздобыть еды в пустых магазинах. Представляете, было два месяца, когда мы не видели ни крошки мяса. Ничего, кроме кур. Мистер Причард посмотрел на жену с некоторым удивлением. нечасто ему доводилось слышать такую досаду в ее голосе. И это подействовало на него неожиданно. Он поймал себя на том, что сердится. Ужасно, безрассудно сердится. Причиной был ее тон. «Я очень жалею, что мы поехали», — сказал он. «Я, кстати, и не хотел ехать. Я бы прекрасно отдохнул, играя понемногу в гольф и ночуя в своей постели. Я совсем не хотел ехать». Остальные пассажиры наблюдали за ними с любопытством. Они скучали. Это могло стать занятным. Супружеская ссора постепенно захватывала автобус. Милдред сказала, «Мама, папа, кончайте!» «А ты не вмешивайся», — сказал мистер Причард. «Я не хотел ехать. Совсем не хотел. Терпеть не могу чужие страны, в особенности грязные». Губы у миссис Притчерд жались и побелели, глаза сделались холодными. «Ты удачно выбрал время, чтобы об этом сообщить», — сказала она. «Кто составил весь маршрут и покупал все билеты? Кто посадил нас на этот автобус, застрявший неизвестно где? Кто это сделал? Я это сделала». «Мама!» — закричала Милдред. Она никогда не слышала у матери такого тона. — Довольно странное заявление. Голос у миссис Причард слегка прерывался. — Я так стараюсь. Эта поездка со всеми расходами обойдется нам в три или четыре тысячи. Если бы ты не хотел ехать, я могла бы построить оранжерейку для орхидей, которой мне так давно хочется. Миленькую, крохотную оранжерейку. — Ты говорил, мы покажем дурной пример, если построим ее во время войны. Но война уже кончилась, а мы едем в путешествие, которого ты не хотел. Так ты теперь и для меня его испортил. Оно мне будет не в радость. Ты все портишь. Все!» Она закрыла глаза рукой. Милдред встала. «Мама, прекрати! Мама, прекрати сейчас же!» Миссис Причард тихонько застонала. «Если ты не прекратишь, я уйду», сказала Милдред. «Уходи!» — сказала миссис Причард. «Ах, уходи! Ты ничего не понимаешь!» Лицо у Милдред стало жестче. Она надела свое габардиновое пальто. «Я пойду по шоссе», — сказала она. «Это шесть километров с лишним», — сказал Ван Бранд. «Вы испортите туфли!» «Я хорошо хожу», — ответила Милдред. «Ей надо было уйти». В ней поднималась ненависть к матери, и ее мутило. Миссис Причард извлекла носовой платок, и запах лаванды наполнил автобус. «Возьми себя в руки», — грубо сказала Милдред. «Я знаю, что ты собираешься устроить. Собираешься устроить мигрень и наказать нас. Я тебя знаю. Очередной притворный приступ!» — со злобой сказала она. «Не желаю сидеть и смотреть на твои выкрутасы!» Прыщ наблюдал увлеченно. Он дышал ртом. Миссис Причард смотрела на дочь в ужасе. «Дорогая, ты ведь сама так не думаешь!» «Кажется, начинаю», — сказала Мелдред. «Очень уж кстати случаются эти мигрени!» Мистер Причард сказал, «Мелдред, перестань!» «Я пошла!» «Милдред, я запрещаю!» Дочь резко обернулась к нему. «Плевать на твои запрещения!» Она застегнула пальто на груди. Мистер Причард протянул руку. «Милдред, дорогая, я тебя прошу!» «Хватит с меня!» — сказала она. «Мне надо проветриться!» Она вылезла из автобуса и быстро пошла прочь. «Эллиот!» — крикнула миссис Причард. — элиот останови ее! Не позволяй ей уйти! Он потрепал ее по руке. — Ничего, девочка, ничего с ней не будет. Мы просто раздражены. Мы все. — Ох, Эллиот! — простонала она. — Если бы только я могла лечь! Если бы я могла немного отдохнуть! Она думает, что я изображаю головную боль! «Элиот, я убью себя, если она вправду так думает!» «Ой, если бы я могла лечь и вытянуться!» Прыч сказал, «Мадам, у нас в заду лежат куски брезента. Мы закрываем им багаж, когда везем на крыше. Ваш муж может постелить брезент в пещере, вы там полежите». «Чудесная мысль!» — сказал мистер Причард. «Лежать на сырой земле?» — ужаснулась она. — Нет. Нет, на брезенте. Я устрою моей девочке милую кроватку. — Ну, не знаю, — сказала она. — Посмотри, дорогая, — настаивал он, — посмотри, сейчас я скатаю мое пальто, а ты положишь на него голову, вот так, а немного погодя я приду за тобой и провожу тебя к твоей постельке. Она всхлипнула. Ты положишь голову на подушку и закроешь глаза. Прич сказал, «Мистер Чикой велел мне вытащить пироги, если кто проголодается. Там четырех сортов, и все довольно приличные. Я бы съел кусок прямо сейчас». «Давайте сначала возьмем брезент», — сказал мистер Причард. «Моя жена устала, она просто падает с ног. Поможете устроить ей постель, ладно?» «Конечно» сказал прыщ он чувствовал что неплохо справляется в отсутствии хуана настроение было веселло и бодрое об этом говорила вся его повадка плечи были расправлены а бледные волчьи глаза смотрели ясно и уверенно одно лишь беспокоило прыща он жалел что не догадался кинуть в автобус старую пару туфель двухцветным его полуботинком теперь достанется и надо будет основательно поработать зубной щеткой, пока очистишь эту грязь. А показать, что он бережет свою обувь, он не может. Камила поймет, что он не такой рубаха-парень. На нее не произведет впечатление мужчина, который переживает из-за своей обуви, даже если это новые бело-коричневые полуботинки». Эрнест сказал, «Пойду погляжу на пещеры». Он встал и вылез из автобуса. Ван Брандт, ворча, последовал за ним. Миссис Причард примостилась на мужнином пальто и закрыла глаза. Она была угнетена. Как она могла сцепиться с ним при людях, с мужем? Такого еще не бывало. Когда назревала ссора, она старалась остаться с ним с глазу на глаз. Даже дочери не позволялось присутствовать при ссорах. Бернис считала вульгарным ругаться при посторонних, а кроме того, это разрушало образ, который она строила годами. Легенду о том, что благодаря ее мягкому характеру у них идеальный брак. В это верили все ее знакомые. Она сама в это верила. Своими стараниями она создала прекрасный брак, а теперь она оступилась. Она поссорилась, она проговорилась насчет оранжерейки для орхидей Она уже несколько лет хотела эту оранжерейку. Точнее, с тех пор, как прошла в Харперс-базаре про оранжерею некой миссис Уильям О. Маккензи. Фотографии были красивые. Люди стали бы говорить о миссис Причард, что у нее прелестная оранжерейка. Эта вещь дорогая, ценность, это лучше колец и мехов. Люди, с которыми она даже не знакома, прослышали бы про ее оранжерейку. В Тихомолку она многое разузнала об устройстве таких теплиц. Она изучала чертежи, она знала стоимость отопительных систем и увлажнителей, она знала, где покупают рассаду и какие на нее цены. Она изучала книги по цветоводству. И все это в глубокой тайне. Ибо она знала, что когда придет срок сооружать теплицу, Она устроит так, чтобы мистеру Причарду захотелось выяснить все самому и ей объяснить. Это единственный путь. И ее это даже не возмущало. Просто такова жизнь, и таким путем она сделала свой брак счастливым. Она будет восхищаться его познаниями и спрашивать его совета по всякому поводу. Но ее тревожило, что она сгоряча проболталась. Эта оплошность может отбросить ее назад на полгода и больше. Она намеревалась подвести его к тому, чтобы он предложил оранжерею сам и дозированным сопротивлением заставить его преодолеть ее неохоту. А теперь в ссоре она выдала свою цель, и у него возникнет стойкое предубеждение. Если в дальнейшем не проявить величайшей осмотрительности, он вообще может упереться на своем. Сзади до нее долетал тихий разговор Нормы с Камилой. Им и в голову не приходило, что она подслушивает. Глаза у нее были закрыты, и выглядела она такой маленькой, такой больной. Норма говорила. — А еще я хочу, чтобы вы меня научили, как вы обращаетесь, ну, с парнями. — Что значит «как»? — спросила блондинка со смешком. — Ну, с прыщом, например. Я же видела, как он себя вел, старался, но на выстрел не мог подъехать. А вы вроде ничего и не делали. Или с этим другим, например, с торговцем. Он ведь довольно шустрый, а вы его отшили как маленького. Хотела бы я знать, как это у вас получается. Камила была оплещена. Хоть и боялась она надеть себе такой хомут на шею, а все же приятно, когда тобой восхищаются тут и было самое время объяснить Норме, что никакая она не сестра, объяснить про гигантский винный бокал и про банкетики, но она не могла. Короче, ей не хотелось разочаровывать Норму, ей хотелось восхищения. «Мне что нравится, что вы не вредничаете, не огрызаетесь, а они к вам близко подойти не смеют», — продолжала Норма. «Знаешь, не замечала», — ответила Камила. «Инстинкт, наверное, какой-то». Она усмехнулась. «У меня подруга есть, вот она умеет с ними управляться. Ей на все плевать, а с мужчинами она, пожалуй, даже вредна. И вот Лоррейн, так ее зовут, была, ну, можно сказать, помолвлена с одним. У него было хорошее место, словом, человек подходящий. Лоррейн хотела шубу. У нее, конечно, был короткий жакет из волка и пара белых песцов, потому что Лоррейн пользуется большим успехом. Она хорошенькая и маленькая, а когда она с женщинами, смешит беспрерывно. И вот Лоррейн хотела норковую шубу. Не короткую, а настоящую, полную. Они стоят три-четыре тысячи. Норма свистнула сквозь зубы. — Ничего себе! — сказала она. В один прекрасный день Лоррейн говорит, «Кажется, теперь у меня будет шуба». Говорю, «Ты шутишь?» думаешь «Шучу?» Эдди подарит. «Когда он тебе сказал?» Спрашиваю. Лоррейн только засмеялась. «Он мне не сказал. Он еще сам не знает». «Так, говорю, ты случайно не того?» «Давай спорить». Лоррейн, «Хлебом не корми, дай поспорить». «А я спорить не люблю». Я говорю, как же ты собираешься подъехать? Если я скажу, не разболтаешь? Это просто. Я знаю Эдди. Сегодня вечером начну его подковыривать и буду подковыривать, покуда он не взбесится. Не отвяжусь, пока он меня не стукнет. Может, даже подставлюсь. Когда Эдди под мухой, он плохо попадает. Вот. А потом дам ему повариться в собственном соку. — Я знаю, Эдди. Он будет жалеть и переживать. — Ну что, поспорим? — говорит. — Я даже срок поставлю. — Спорим, что к завтрашнему вечеру у меня будет шуба. — Я вообще никогда не спорю. И говорю ей. — На 25 центов что не будет? У Нормы был открыт рот от волнения, а у миссис Причард в щелках между сомкнутыми ресницами мерцал отраженный свет. «Ну, а шубу-то?» — не вытерпела Норман. В воскресенье утром я к ней пришла. У Лоррейн фонарь, красивый синий фонарь, залеплен пластырем и нос разбит. «Ну, а шуба она получила?» «Получила, будь спокойна». Камилла хмурилась со задачным видом. «Получила, и шуба была прелесть. Потом она все с себя сняла, мы были вдвоем. Она вывернула шубу и надела прямо на голое тело, мехом к телу. И стала кататься, кататься по полу, а сама смеется, хохочет, как ненормальная. Норма медленно перевела дух. «Ой», — сказала Норма, — «почему это она?» «Не знаю. Она была, что ли, ну, что ли, не в себе, как будто рехнулась». У миссис Причард горело лицо. Она дышала очень часто. Кожу покалывала, по бедрам и животу разливался тянущий зуд. Ее хватило возбуждение какое ей пришлось испытать только раз в жизни, давным-давно, когда она ехала верхом. Норма рассудительно сказал «По-моему, это нехорошо. Если она в самом деле любила Эдди, и он хотел на ней жениться, по-моему, нехорошо так поступать. «По-моему, тоже», — согласилась Камилла. «Мне это не очень нравилось в Лоррейне. Я ей так и сказала. А она говорит, ну, другие женщины просто подбираются дольше, кружной дорогой, а я хотела быстро. В конце-то концов выходит одно на одно. А Эдди все равно кто-нибудь обротает». «И она за него вышла?» «Да нет, не вышло». «Да она его, небось, и не любила», — горячо сказала Норма. «Просто обирала этого Эдди». «Может быть», — отозвалась Камила. «Но мы с ней старые подруги, и если мне что нужно, она всегда тут как тут. Один раз у меня было воспаление легких. Она сидела со мной трое суток напролет. Я была без гроша, и она заплатила врачу». «Да, тут трудно разобраться». — заметила Норма. — Трудно, — согласилась Камила. — Видишь, а ты меня спрашиваешь, как обращаться с мужчинами. Миссис Причард секла себя словами. Ее испугала собственная реакция. Она сказала себе, даже вслух прошептала. — Какая страшная, вульгарная история! Какие низменные эти девушки! Так вот что имеет в виду Эллиот, говоря «соприкоснуться с народом». — Нет, это ужас. Мы просто забываем, каковы люди, как они бывают гнусны. — Милая Эллен! — лихорадочно излагала она, а внутренние части ляжек все еще покалывало от возбуждения. — Милая Эллен! Дорога из Сан-Исидро в Сан-Хуан-де-Ла-Крус была ужасна. Автобус застрял в канаве, а мы сидели и ждали час за часом. Мой элиот был очень нежен и устроил мне постель в смешной пещерке. Ты говорила, что у меня будут приключения, помнишь? Ты сказала, что у меня всегда бывают приключения. Ты не ошиблась. С нами в автобусе ехали две вульгарные, необразованные девушки. Одна официантка, а другая довольно хорошенькая. Ты догадаешься, что за птица. Я отдыхала, а они, наверное, решили, что я сплю, и приспокойно беседовали. Не могу написать на бумаге, что они говорили. Я до сих пор краснею. Порядочные люди просто не знают, как живут эти существа. Это невероятно. Я убеждена, что все от невежества. Если бы у нас были получше школы, и если бы, словом, если хочешь знать правду, если бы мы, те, кто должен показывать пример, показывали бы пример получше, Я уверена, что вся картина стала бы меняться. Медленно, но верно. Эллен будет читать и читать это письмо знакомым. Я только что получила письмо от Бернис. С ней происходят самые удивительные приключения. Знаете, с ней всегда так. Нет, вам надо послушать, что она пишет. Я не знаю никого, кто умел бы, как Бернис, разглядеть в людях хорошее. Норма говорила. Если бы парень мне нравился, я бы ни за что с ним так не поступил. Если бы он захотел сделать мне подарок, пусть бы сам догадался. — Я тоже так на это смотрю, — согласилась Камила. — Но у меня нет меховой шубы, даже жакета, а у Лоррейн три. — Нет. — Не думаю, что это честно, — сказала норма Не думаю, чтобы мне понравилось Лоррейн. «Скажи на милость!» — мысленно воскликнула Камилла. «Не знаешь, понравится ли тебе Лоррейн? Да представляешь ли ты, что Лоррейн о тебе подумает?» «Нет», — поправилась она, — «неправда. Лоррейн, скорее всего, приняла бы эту девушку, привела бы в порядок, помогла бы. Что там не говори про Лоррейн, а что она плохой товарищ, про нее не скажешь».